Записка номер 37. Неожиданно. Что ж, спасибо. Прочитал. В целом понравилось. Особенно о встрече двух скузняков. Это в душе человеческой, как я понимаю. Тронут вашей благосклонностью ко мне. Неужели правда мне первым? Честно говоря, никогда бы не подумал, что психиатор может писать стихи. Кто угодно другой, пожалуйста. Дипломат, вор в законе, парикмахер, футболист, классический тунеядец, ну чтобы психиатр. Это, наверное, у меня персональный стереотип сложился такой. Вы его сегодня разрушили. Так что я вам благодарю за доверие. Ну что, дальше пойдем? Я обещал вам ответить вопрос-то хороший. А как у него вообще с женщинами? Тут надо бы поподробнее. Секс. Прямо скажем, это не то, что Раскольникова как-то заботит. Грубо сказать, не самец. За самцовость в романе отвечают два героя – Свидригайлов и Разумихин. Причем Разумихин, пожалуй, в большей степени. Свидригайловские-то предпочтения, как ни крути, это в основном предмет разговоров. А Разумихин действует на напропалую. За три дня без памятства Раскольникова успевает как минимум дважды раза два посетить бордель Лавиза Ивановна, да еще вступить в загадочные отношения с хозяйкой Раскольникова, после чего целиком отдается страсти к Авдоте Романовне. Ну, тут уже любовь с первого взгляда, не совсем трезвого, правда. Это в подготовительных материалах намечалось прото-Раскольникову «Пойти к героине по-блядски». Ничего подобного в рукописных сводах романа уже не просматривалось. Все, что хоть как-то намекало на чувственность Раскольникова в отношении к Соне, женщине, последней страницы эпилога не в счет, осталось в журнальной редакции, не добравшись до книжной. Мы уже сказали об этом. Повторимся: как женщина Софья Семеновна его не влечет совершенно, и добавим: скорее отталкивает. А в Сибири и вовсе ее присутствие на расстоянии даже Раскольникова тяготит. Она и в Сибирь-то за ним пошла, как сестра, мне сказали. Ведь верно сказали? Вроде бы ясно. Или все же сомнения есть. Было ли у них что-нибудь помимо помимо того, что было в сфере духовного? С женами-декабристами в целом понятно, они все-таки жены. А как здесь? Вообще-то нелепый вопрос. Он как бы неуместен в силу забот Достоевского, «Отушевание проблематики». «Как бы это все не нашего собачьего умодела. Да и автору неинтересно, как бы. Мол, речь не об этом в романе. Почему интересуетесь, господа? А потому интересуемся, что чувствуем, не договорено что-то. И что значит не об этом, как раз об этом? Эх, Кира Степановна, Кира Степановна. Так это ж ваша проблема. Мало ли, что вы чувствуете. Автор не обязан все договаривать. Ну хорошо». Если интересуетесь, то вот вам ответ. Нет, конечно. А когда бы это могло с ними случиться? Речь о теоретической возможности. Ситуативно ее просто не было. Все встречи у нас на глазах и предъявленные нам со стенографической точностью. Были еще по смерти Катерины Ивановны короткие, до похорон. К Соне он заходил как-то без цели, но всегда почти на минуту застигая у нее Свидригайлова, который распоряжался похоронами и хлопотал. Соня тоже была очень занята. Похоже, повествователь ненавязчиво заботится о своеобразном алиби Раскольникова. Арест, Сибирь, воскресение Раскольников на последней странице романа, понимание Сони, что он бесконечно любит ее. Это уже по существу со скобками всего повествования, включая эпилог. Другое, совсем другое. Сказано же, но тут начинается новая история. Может быть, и начинается, но уже без нас. За горизонтом событий. А в этой истории близость между ними могла быть только метафизическая, никак не физическая. В силу Сониной новой профессии, плотская близость между ними двумя категорически недопустима, особенно с учетом денежного вспомоществования со стороны Раскольникова и ее мачехи бывшей со всей семьей у нее на содержании. Было бы ее собственное самопожертвование не столь радикальным, было бы никак не связано с телом, тогда бы куда ни шло. А так, нет, любовь только горнее, не омращённая подозрениями в стиле Лужина. И что бы у Достоевского получилось, если бы у них там получилось? В ее то комнате практически на месте ее рабочим. Если бы получилось у них... У Достоевского точно бы не получилось, будьте уверены. Получилось бы, что Раскольников, дав деньги на похороны отца, попросту заплатил авансом. Или она возместила аванс. Пришлось бы простоту отношений осложнять подпорками тяжелых объяснений и мотиваций. Мерзкий Лужин получил бы козыри на руки – Их надо было бы чем-то бить. Это бы усложнило роман. Отвлекало бы вас, Кира Степановна, от всего того, что главным полагал Достоевский. Извините, что говорю очевидные вещи. Ну, наверное, надо, так ведь. Достоевский поступил хитро и мастерски верно в конечном итоге. Он сделал вид, что эта сторона их отношений его не касается. Ведь он о другом О другом так о другом, а чтобы ничего не бросалось в глаза, он вообще сделал Раскольникова в этом плане, что ли, неинициативным, в отличие от Светригайлова и Разумихина. За ним числится какая-то странная полуторалетней давности влюбленность в дочь хозяйки, и все. Знаем мы об этом немного. Известно, что невеста была больной, некрасивой, что в чувствах к ней со стороны Раскольникова преобладала жалость, что перспектива брака не устраивала матерей с обеих сторон. Интересно, почему мать невесты. Что отношения эти казались всем странными, включая Разумихина, что, по-видимому, в них преобладало интеллектуальное начало. Раскольников обсуждал с ней свою теорию. Что умерла она, и на этом, похоже, все с женщинами у него завершилось». По крайней мере, никаких больше намеков. Что касается неприязни Пульхерии Александровны к невестке сына, здесь на странность отношений молодых особой тень падает. На брак Дуни с монструозным лужином мать смотрела вполне благосклонно, предоставив дочери самой решать. А что же тогда? Вот спрашивается, зачем Достоевскому надо было в недавнем прошлом сводить Раскольникова с той невнятной девицей, да так, что сам герой не понимает, что это все значило. То ли в самом деле любовь, Дуня сказала, то ли какой-то бред весенний был, сам говорит. А затем, в частности, что сходство вами угадывается, не так ли, Кира Степановна, между покойной невестой и Соней? Есть у них общее что-то. Это ж опять к вопросу о выборе. Стало быть, тянется к женщинам он таким, примерно такого склада. Вот вам и мотив. Обе отметим религиозны. О религиозности покойной невесты то лишь известно, что о монастыре мечтала. Хорошее дело выбирать себе в невесты девушку, которая, оказывается, хотела идти в монастырь. Так ведь и сказано. Тут и мать, и жениха понять можно. Кстати, не в тот ли монастырь мечтала податься невеста Раскольникова, которому убитая им старуха завещала все свои деньги? При любви Достоевского к совпадениям вопрос вполне правомочный. Он хранит маленький портретик акварелью на слоновой кости той девушки, хозяйкиной дочки. Целует его перед тем, как передать на хранение Дуне. Раскольников не лишен сантиментов. Не хранит ли он вместе с портретом верность своей бывшей невесте? Альфа-самец Разумихин, рассказывая о посещении публичного дома, спрашивает у пришедшего в себя после забытия Раскольникова. лавиза -то... помнишь Лавизу Ивановну?» Некоторым представляется, что здесь намек на знакомство Раскольникова с близ расположенным заведением. «Нет, конечно. Лавизу Ивановну, содержательницу борделя, первый и единственный раз ему случилось увидеть в полицейской конторе, где за четыре дня до Разумихинского вопроса она претерпевала публичный распикай со стороны начальства. Сцену наблюдал письмоводитель Заметов, он же был свидетелем подозрительного обморока Раскольникова. С ним же на другой день познакомился Разумихин, и они вдвоем навострятся на посещение два Лавизы Ивановны о чем Разумихин и доложит Раскольникову, когда тот очнется от трехдневного беспамятства. Так что, задавая свой вопрос Раскольникову, помнит ли он Лавизу Ивановну, Разумихин просто-напросто щеголяет своей осведомленностью. Он прекрасно знает от Заметова. «Много мы с ним о тебе переговорили. Что было в конторе?» Раскольников имел уже случай постречаться там с Лавизой Ивановной. «Ну так вот, та самая» лавиза ты помнишь Лавиза Ивановна? Из чего только и следует, что Раскольников не ходок по борделям. Любопытно, что Раскольников на вопрос Разумихина промолчал. И все, что касалось разумихинских походов к Лавизе Ивановне, оставил вроде бы без внимания. Да только не совсем так. Выразительность этого молчания мы способны оценить постфактум, когда через несколько часов в трактире Хрустальный дворец он встретит Заметова. Вот тут уж он сам отыграется на Заметове, демонстрируя ему свою осведомленность. А знаете, Разумихин от вас без ума говорит, что вы с ним к Лавизе Ивановне ходили. И через несколько реплик. А хорошо вам жить, господин Заметов, в приятнейшие места вход беспошлинный. Вот и прекрасно. Речь о том же, этой... Эскопадой Родион Романович выражает свое отношение к любви продажной, по крайней мере, и к ней тоже. Но не только. Здесь тоньше все. Тут ведь читается персональный упрек отсутствующему Разумихину, прежде не высказанный лично ему. Раскольников задет тем, что друг его, Разумихин, не упустил своей выгоды из нового знакомства. В заведениях господам из полицейской конторы отношение особое с преференциями, а тут и Разумихин за компанию рядом. Высекайте. Это поверхностный читатель может удивиться, с чего бы им едва познакомились сразу вместе в бордель. Так вот, слабость у Разумихина такая. Не упускать своего при всем уважении. Вот и в «Хрустальном дворце» по наблюдению Раскольникова заметого шампанского подливают, а на выходе из трактира он встретит спешащего сюда Разумихина. Не случайно же, да? Да и странное обощение квартирной хозяйки Раскольникова в характере Разумихина. За свое к ней отношение он вознагражден угощениями. Я, брат Родя, у вас тут теперь каждый день так и обедаю. От всей души меня чествует. Я, разумеется, не настаиваю, ну да и не протестую. Сказано это с полным ртом говядины, И зачем, спрашивается, голодает Раскольников? он Раскольникова, его же хозяйку, и минутку, несостоявшуюся тещу, аттестует как авенантненькую, а свои отношения с ней называет алгеброй. Для него она пашенька и очень даже в порядке во всех статьях. А для Раскольникова она всего лишь опасный объект, на глаза которому лучше не попадаться – Но всего замечательнее. Женщина эта сама словно побаивается Раскольникова, скрывается от него. Максимум, что позволяет себе за ним робко подглядывать. Странные у них отношения. Еще более странные, чем у нее с Разумихиным. О том, что она эксцентрична, стыдлива, застенчива сверх меры, и очень ревнива, мы узнаем опять же от Разумихина, знающего ее три дня. Раскольников знает ее три года. Три года живет у нее, соседствует с ней по второму адресу уже, но не ему замечать особенности этого женского характера. Совершенно неожиданного характера, по определению Разумихина. Похоже, Разумихин слегка потрунивает над ним, сообщая о своих похождениях, знает, с кем говорит. И уж точно знает, с кем говорит Свидригайлов, когда нещадно дразнит Раскольникова невыносимыми, для его слуха откровениями. Подобные опыты, моделируя ситуацию, вроде бы допускал сам Достоевский. И не только над благопристойным Тургеневым, но и над вечным холостяком Страховым, чей образ жизни резко стал уподобляться монашескому. Не зря же в известном письме Толстому Страхов сравнивал Достоевского со Свидригайловым. Вспомним, как Свидригайлов искусно выводил из себя Раскольникова к вящему своему удовольствию, что значит «побеждающая откровенность». А вот у самого Раскольникова, когда за секунды до знакомства с Порфирием он пытался принять перед следователем непринужденный вид, смущая Разумихина шуточками по части его сердечной тайны, получалось как-то коряво, фальшиво. Порфирий Петрович, конечно, взял на заметку. Справедливости ради, надо сказать о Разумихине, что финальное преображение Раскольникова в конце эпилога предвосхищено метаморфозой его любви обильного товарища. В мгновение ока он стал однолюбом. Надо было только увидеть Дуню. Но и прежним похождением, как бы цель допускалась нравственная. Сближение Заметовым, знаменуемое льготными походами к Лавизе Ивановне, сам он объяснял общим стремлением обоих помочь Миколке, чей арест они считали ошибочным. А что до отношений с хозяйкой Раскольникова, так то к тому ж одна польза от них была – Финансовый конфликт улажен, двумя подушками и ватным одеялом снабжен, говядиной угощаемой даже бутылкой пива, о которой сам автор не меньше мечтал на раннем этапе работы над текстом. Трудно представить, чтобы бы Безразумихина делал Раскольников с его пониженным уровнем тестостерона. Короче, пока роман осуществлялся от замысла до последней редакции, после журнальной книжной, главный герой все больше обращался в девственника. В конечном итоге завуалировано, неявно дается в романе поведенческий портрет девственника. А что? Достоевский любил парадоксы. Сама невинность убивает двух женщин. Аскет, монах, отшельник. В устах помощника квартального надзирателя, удрученного падением нравов, это звучит как высшая похвала. Достоевский заставляет Илью Петровича так восхититься Раскольниковым. Разумеется, для контраста. Через несколько минут этот аскет и монах признается Илье Петровичу по Пороху в убийстве старухи-чиновницы и сестры ее Елизаветы. И да, топором. Но мы сейчас внимание обращаем на то, насколько показательна сама репутация героя, сложившаяся в полицейских кругах под конец романа. Монах. В этом смысле любопытен эпизод встречи героя с проститутками у входа в уличный притон. Событие бытовое, но с обороткой вполне символической, как и все в этом романе. Женщины эти, на взгляд Раскольникова, отвратительны, кроме одной. Та хорошенькая, с ним словечками перебросившись, выдает такое. «Я, милый барин, всегда с вами рада буду часы разделить, а теперь вот как-то совести при вас не соберу. Подарите мне, приятный кавалер, 6 копеек на выпивку». Три пятака вынулись у Раскольникова. Товарки поражены ее бессовестностью. Деньги берут за дело, за тело, а не просто так. «Но у меня к вам вопрос, Кира Степановна. Вы психологии изучали. Ведь что-то она поняла в Раскольникове, Распозволила себе обратиться к нему с такой неприличной просьбой. Да еще, по сути, на рабочем месте. И не платит ли герой с готовностью символическую пеню за свою невинность? Не помню, говорил ли я об этом. Знаете, что у Свидригайлова и Раскольникова больше всего общего. Оба стремятся избавиться от денег. Вопрос интересный, но не для этой главы. А эту можно было бы так назвать «невинный».